На следующий день дядешка Абсалом недоверчиво, но смиренно сообщил мне, что от одной богомольной придворной дамы, госпожи Видены, слышал, будто множество паломников из Стамильна собираются отправиться к лесному монастырю через несколько дней, в канун какого-то большого праздника. Вот с ними я и пойду, объявил я. Сами боги хотят, чтобы я как можно быстрее припала к их ногам. Ах, сдаётся мне, вовсе не боги тебя туда гонят. проворчал дядя Абсалом, однако пообещал, что непременно выхлопочет для меня разрешение на паломничество. Поклонение богам совершалось отнюдь не по одному лишь велению сердца, но и по благословению настоятеля главного храма Тамельна. Впрочем, этот достойный святой отец не посмел бы отказать приближённому его светlosti и не нашёл бы в себе сил отказаться от щедрого пожертвования, приложенного к прошению дядешки. Так что путь к монастырю легко открылся передо мной и обещал быть мирным и лёгким. Насколько я могла судить, остальные обитатели дворца не нашли в моём желании ничего неожиданного или подозрительного. Все считали, что после подобного злоключения набожность может проснуться в кому угодно. Мики поrawValueсь сопровождать меня, но я обратила его внимание на то, что помолвленных молодых людей, отправившихся вдвоём в путешествие, пусть и богоугодное, непременно заподозрят в грешных помыслах, как бы сдержанно они себя ни вели, и как усердно не молились бы, не смея бросить и взгляда друг на друга. "Но ты же ходишь с таким трудом", горестно восклицал Мики, заглянув ко мне накануне отъезда. "К святому месту идут поклониться одни увечные, пёток хромых, горбатый «Под слеповатые глухие старухи, да еще, говорят, у одного пена изо рта идет. Стоит ему увидеть черную собаку или выпить сырой воды. Славная компания!» Я развела руками. «Кто из них будет меня подгонять?» Как бы половина не отдала богам душу еще по дороге. К тому же дядюшка сказал, что вместе с паломниками к храму отправится повозка, груженная всяким добром для монастыря, и тем, кто ослабеет в пути, разрешат туда забраться». Если они поклянутся спасением своей души, что не посягнут на мешки с изюмом и орехами, тебе придётся ночевать в лесу, на сурой земле. Великая беда, я отмахнулась. Пока ночи тёплые, а спать, подложив под голову сумку, я привычна. Разве ты не слышал, что люди, идущие к святым местам, никогда не болеют, если их помыслы чисты и угодно богам? «Ну а кто утопнет по дороге в трясине или подхватит лихорадку, тот просто тайный грешник, туда ему и дорога». «А твои помыслы обращены к добру?» — спросил Микки, пытливо взглянув на меня. До сих пор он так и не спросил, на что я истратила золотую крону, однако я понимала, что вряд ли он позабыл то наше приключение. «Клянусь своей душой», — ответила я без колебаний. Во всём Тамельне не найдётся человека, у которого нужда в паломничестве к лесному монастырю более велика, чем у меня. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, отозвался мой жених, склонив голову. Я верю, что в тебе нет зла, но любой может обмануться. Я иду правильным путём, ответила я. И когда я вернусь, ты сам поймёшь, что меня в путь благословили сами боги. Я буду ожидать тебя у городских ворот. какое бы в тупору ни приключилось ни Настя, пообещал Мите перед тем, как попрощаться. Дождь или ветер меня не остановят. За минувшие дни я так привыкла к тому, что он заботится о каждом моём шаге, что перестала испытывать досаду из-за его обещаний, которые в глубине души считала пустыми и бессмысленными. Хоть Мики того и не знал, но в том будущем, которое я упорно рисовала перед собой, не было места нашей с ним дружбе. Я уеду из Тамельна, говорила я себе, воображая далёкий дивный замок, куда должен был увести меня освобождённый господин Агаста. Он позовёт меня в те края, о которых дядушка Абсалом слыхом не слыхивал, да и в книжках Мики о них не написано. Если дядя захочет, то поедет с нами. Хотя он ведь собирается жениться на госпоже Лорнас, вот пусть остаётся в Тамельне. И ему понраву здесь не обычаи, а госпожа Ермина отлично готовит. Да и с Харля выйдет славный наследник для рода Раф. Её светлость Вийдена уедет в столицу и там быстро утешится. Ведь если бы она любила мужа по-настоящему, то сама бы спустилась в подземелья и расплатилась кровью за тайны демона. Разве можно любить такого прекрасного господина, как Агаста, и при этом бездействовать, видя, как он угасает? Будь его женой я отдала бы всё золото духам и богам, чтобы узнать, от чего он болен, а она всего лишь наняла лекаря с ярмарки. «Нет, она не любит своего мужа. И когда он поймет это, то узнает, чем отличается огонь любящего сердца от того поддельного золотого блеска, что исходит от госпожи Вейдены. Она красива и благородных кровей, но кровь эта холодна, а сердце наверняка крошечное, с булавочную головку. Да и есть ли сердце у принцесс? Должно быть, они рождаются без него, ведь им нельзя поступать согласно его велениям». Мои страстные размышления прервало появление домового духа. Он приходил проведать меня едва ли не каждую ночь, и мне иногда казалось, что каждый раз он ищет во мне какие-то изменения, суть которых понятна только ему. Ты протягиваешь руки к огню, который куда опаснее, чем мёртвое пламя, сказал он, видя, что я не отказалась от своего намерения найти сестру господина Агаста. Дороги назад не будет, ты не вымолишь пощады у своих врагов, если они заметят тебя в пыли у своих ног. «Я не поверну», — твердо ответила я. «Да, я понесла немало урон из-за того, что шла по этому пути, но если я сойду с него, то мои жертвы и вовсе окажутся пустой тратой, и я пойду до конца, говорю вам, и не сверну, даже если увижу перед собой ведьму». "Hallo, чтобы тебе её никогда не видеть", господин Казиров вздохнул. "Что ж, быть может, она всё ещё не догадывается, где искать тайного врага. Но я вновь дам тебе непрошеный совет, хоть ты их никогда не принимаешь. В дороге" Остерегайся незнакомцев и не верь их обличию волшебство. Это искусство личины обмана, а у тебя нет знаний, позволяющих распознать фальшь. Берегись тех, кто предложит тебе помощь. Все твои истинные друзья остались здесь. Но им ты не открываешь правду, не открывая ее и тем, кто встретится тебе на пути к монастырю. Этот совет показался мне не столь уж важным, и я и без того не собиралась рассказывать направо и налево о том, зачем на самом деле иду в монастырь. Тем не менее, я, как всегда, поблагодарила домового духа и сказала, что всю дорогу буду непрерывно молиться, да перебирать щетки, так что моему языку будет не до досужей болтовни. И вот ранним погожим утром я, обрядившись в серое шерстяное платье и дорожный плащ, приковыляла к воротам храма, где собирались в дорогу прочие паломники. Дядюшка не провожал меня. однако дал множество напутствий и напоследок повторил, что видит меня насквозь, но всё же надеется, что я не настолько безумна, чтобы воплощать в жизнь его худшие опасения. Бедный дядя и помыслить не мог, насколько дерзки мои истинные замыслы. Наверняка он считал, что я решила разузнать в лесной обители способы снятия порчи с господина Агаста или же купить у сестёр какого-нибудь освящённого масла, излечивающего наколдованную хворь. Погода в тот день выдалась прекрасная, но в тени уже чувствовалась и стена осенняя прохлада, отдающаяся болью в моих распухших суставах. Как я не торопилась к месту сбора, пришла одна из последних. Паломников было немного, 12 человек, включая трёх монахов, сопровождающих тяжело нагруженную повозку, и я оказалась тринадцатой. Одного этого было достаточно для того, чтобы прочие богомольцы меня не взлюбили. Но я, к тому же, была той самой девицей, на которой лежало проклятие страшного ночного духа, и каждому разумному человеку было ясно — держаться от меня нужно как можно дальше. Старший из монахов с неприязненным видом просмотрел мое разрешение, выхлопотанное дядюшкой Абсаломом в последний момент, и со вздохом сожаления согласился с тем, что я могу присоединиться к сборищу. Храмы шустро посторонились, подслеповатые принялись рассматривать небеса. Глухие не расслышали моих приветствий, и мне пришлось удовольствоваться компанией старушки блаженного вида, непрерывно что-то бормотавшей. Быть может, она дала обет молиться до самой святой обители, но больше подходило на то, что старуха выжила из ума. Вскоре старший монах, прозывавшийся братом Жиромом, объявил, что мы трогаемся в путь, и все паломники упали на колени, чтобы помолиться. и я знала всего-то пару коротеньких молитв, и мне надоело повторять их еще до того, как мы добрались до городских ворот. За воротами, в предместье, нашу пеструю компанию поджидала целая толпа тамельцев, преимущественно походивших на Харля, либо возрастом, либо нравом, а то и тем и другим одновременно. Зеваки из числа бедноты поджидали богомольцев, вполне справедливо предполагая, что такое множество увечных и кособоких творений природы не увидишь и в бродячем цирке». Я слышала, как они громко переговаривались между собой. А что за старая карга с бельмами на глазах? Вдова Ульмар, живет около моста, сквалыжная старушонка. Эгей-вдовушка, меньше бы пересчитывала свои заплесневелые монеты, глядишь, и бельмы не появились бы. Эй ты, красавчик с горбом, смотри, не строй там глазки монахиням, вопил какой-то чумазый мальчишка, покатываясь со смеху. Благочестивые сестры давно уж не видали таких статных господ. Чтоб твоя матушка на тебя чан с кипятком опрокинула. Не остался в долгу горбун. Чтоб тебе рыбья кость поперек горла встала. Век твоей семье хлебать помои. Экий славный богомолец, расхохотались мальчишки. Не как в своем горбу ты копишь добрые помыслы. Вон как он раздулся. А покажись-ка мне припадошного, дёргала за рукава своих соседей какая-то шустрая краснолицая дама, по всей видимости, из числа тех, что обитают при дешёвых харчевнях, привичая самых непритязательных путешественников. Где припадошный-то? Правду говорят, что у него изорта, летят бесы. Посмотрите на хромых, да не так браво маршируют, что их впору отправить в королевскую армию, покатывались от хохота юные бездельники. Эй, брат Жером, ты часом не на войну собрался? У тебя отличное войско, не хуже, чем у его светлости, достался мне. Рыжая девица, плясавшая с ночными духами, кричали мне мальчишки: "Приглянулся ли тебе твой кавалер? Говорят, он похож на крысу". А рыжая-то так смазлива, не даром на неё польстился домовой. Ну, братья-монахи, не упустить счастливый случай. В кое-то веке вам можно пощупать ночью ни одни горбы да старушечьи бородавки. Шли паломники медленно. и у толпы имелось время для того, чтобы посмаковать все внешние недостатки богомольцев, присовокупив к тому рассуждения о тайных причинах их болезней. Выкрики становились все громче и скабрезнее, движение толпы все беспорядочнее, и в конце концов у брата Жерома, важно шествовавшего впереди процессии, иссякло терпение. Он перехватил покрепче свой посох и с гневными воплями принялся колотить всех, кто попадался на его пути. Трожь весноватой гладранцы насмехаться над божьими людьми, кричал он. Совсем стыд потеряли. Началась суматоха, ничуть не смутившая тамельнцев. Здесь собрались отнюдь не самые добропорядочные горожане. Их не так уж просто было впечатлить гневом самих богов, не говоря уж про немилость их служителей. Однако рука у брата Жорома была тяжёлая, посох крепкий, и вскоре поле битвы огласилось проклятиями, горестным воем и визгом. Я всегда не долюбливала монахов. Когда мы с дядей странствовали, то ни раз делились со служителями богов кров в захолустных постоялых дворах, и монахи неизменно демонстрировали скрядность, высокомерие и злопамятность. Лекарей и целителей они недолюбливали, от того частенько нашёптывали хозяевам гостиниц, чтоб те гнали нас в три шеи и не упускали возможности очернить дядешку в глазах сельских старост, называя его грешником и шарлатаном. И сейчас, когда я видела, как свирепо орудуют своей дубиной брат Жером, старые обиды всхлынули в моей душе. Пусть некоторых из мальчишек я бы и сама охотно вывозила в грязной луже, однако благочестивому монаху, как по мне, следовало вести себя куда терпимее. Брат Жером я подковыляла поближе к монаху, который войдя в раж, колошматил каких-то людей, попавшихся ему под руку. Пристало ли нам начинать свой путь к святым местам с потасовки? «Разве угодны богам расшибленные лбы и расквашенные носы?» Монах свирепо воззрелся на меня, едва удерживаясь от того, чтобы приложить меня тем же посохом. Однако он не мог не помнить о том, что мой дядя — важный человек при дворе герцога, а я сама вскоре войду в безмерно уважаемое тамельцами семейство кориусов. Поднять на меня руку он не решился, лишь побагровил еще сильнее и торопливо пошел вперед. И «Я перевела дух». Служители богов я побаивалась и до сих пор ни разу не осмеливалась вступать с ними в спор, но за последнее время мне довелось повидать кое-что пострашнее склоченных монахов, и решительности в моём характере прибавилось. Потихоньку я поковыляла дальше, но вдруг мне показалось, что меня окликнули. Я обернулась, и впрямь один из тех бездельников, по которым прошёлся посох брата Жирома, крикнул мне, потирая щёку, на которой уже проявился порядочный кровоподтёк. Эй, рыже. Благодарю за спасение. Я не удостоила нахала ответом. Однако из досады подумала, что скоро шагу не смогу ступить без того, чтобы не спасти кого-то. Мои дерзкие указания брату Жиромо окончательно отмежевали меня от прочей компании. Монахи всю первую половину дня переговаривались, кивая в мою сторону с возмущённым и презрительным видом. А прочие странники прислушивались и передавали друг другу то, что удалось понять из разговора монахов. Вскоре стало ясно, что общая цель не объединила паломников в полной мере, и уж точно не сравнила их между собой. Те, что были позажиточнее, держались поодаль от бедноты и молились на свой лад, не желая обращения к богам делить с склытьбой. «Согласно моему нынешнему положению, мне, невесте Кориуса-младшего и племяннице герцогского лекаря, надлежало примкнуть к богатеям. По честному же рассуждению, манера и выговор роднили меня куда ближе с бедняками, однако ни те, ни другие не собирались и словом со мной перемолвиться. Не возражала против моего общества одна полоумная старуха, которая то и дело пыталась свернуть в сторону и заблудиться в зарослях, которыми быстро затягивались заброшенные поля вдоль дороги». Эти случаи становились для остальных богомольцев поводом для обсуждения упадка, пришедшего в эти земли с новым герцогом. И дороги с той поры стали хуже, и канавы глубже, и пустоши теснили поля все заметнее. Обрывки разговоров доносились до меня, хоть и велись эти беседы в полголоса. Все знали, что мой дядюшка приближен к его светлости, и опасались гнева властителя, который мог обрушиться на непочтительных подданных по моему указанию». В тяжелую повозку были запряжены двеми длительные старые лошади и едва переставлявшие ноги. Один из монахов управлял ими, другой в это время беседовал с братом Жеромом, идущим за Колымагой. Остальные же, молясь на разные лады или привычно сплетничая обо всем случившемся в Тамельне за последние десяток лет, ковыляли по дороге. Все паломники, как на подбор, были слабы, больны и бестолковы, и без усилия им давалась разве что болтовня – самое естественное развлечение во время долгого и скучного пути. Я поспевала за ними, но держалась в самом хвосте процессии, видя, как тревожит прочих богомольцев мое присутствие. Ближе к полудню мы сделали привал у старого колодца между двумя небольшими холмами. Вода в нем отдавала болотной тиной, однако солнце к тому времени припекало, словно в середине лета, и моя дорожная фляга уже нагрелась так, что ее содержимое не утоляло жажду». Раньше подобный переход не стоил бы мне никаких усилий. Сейчас же мои ослабевшие ноги болели, словно я взбиралась несколько дней к ряду на высокую гору. Я с трудом отгоняла тоску, поселявшуюся в моей душе каждый раз, как я задумывалась о том, сколь многого лишилась в одночасье, пожертвовав здоровьем ради глупой мечты. Всё, что меня окружало... бесжалостно напоминало, что я в одночасье стала колекой, слабым, болезненным существом, на долю которому осталась с молитвами и Божьей помощью ковылять от одного храма до другого. На камнях, из которых был сложен колодец, я заметила знаки, напомнившие мне те, что попадались мне на глаза в подземельях дворца. Раньше я бы не задумалась над тем, какой смысл присущим, однако теперь сразу сообразила. У этого источника есть свой древний дух-хранитель, и следует проявить к нему уважение. Пошарив в кармане, я нашла медный скойц и бросила его в колодец. Это простое движение приковало к себе внимание всех моих спутников, которые до сих пор казались полностью занятыми собственными мелкими заботами. Все торопились подкрепиться перед тем, как продолжить свой путь. "Жертва духом", возмущённо воскликнул брат Жром, имевший на меня особый зуб. «Глазам своим не верю. Недаром же вас, юная госпожа, постиг тяжкий недуг. Хоть богам и не угодно порицание слабых и убогих, но, думается мне, мое возмущение покажется им справедливым. Уж вам-то должно быть известно, что дружба с духами добром не оборачивается. У богов мы ищем защиты от их темных сил. Вы же продолжаете им поклоняться». «Темна сила у духов, пришедших из иных миров», — не сдержалась я. Хранители домов, лесов и полей, давние союзники людей, и принесли вечную клятву не вредить нашему племени. Слова эти вызвали столь явный ужас, что я прикусила язык. Однако было поздно. И монахи и паломники принялись восклицать, что за недостойные речи, грех! Я хлопнула себя по лбу, пребывая в сильнейшем расстройстве. Можно было сообразить, что о старых порядках не стоит заговаривать в присутствии тех, чья воля эти порядки изменила. Да что там, Ещё недавно я сама бы немало испугалась, услышав подобные речи, ведь о различиях между духами до недавних пор ничего не знала, а безобидной причуды дядешки Абсалома, жертвовавшего духом то зерно, то хлеб, считала стариковской блажью. Но дело было сделано, и мне оставалось разве что отойти в сторону, пробормотав невнятное извинение. Я знал, о чём сейчас толкуют монахи с переполошившимися богомольцами. На верняка там сквозь зубы перечислялись все мои родовитые покровители, мир с которыми стоило того, чтобы стерпеть в своих рядах паршивую овцу. Путь наш должен был занять три полных дня и ночи, и я приуныла. Само по себе путешествие относилось к скучнейшим затем в мире, но теперь в добавок ко всему мне предстояло стать изгоем в кругу самых несчастных и обездоленных жителей Тамельна. К вечеру я совсем выбилась из сил. и осознание этого стало горче иного предательства. Тело отказывалось мне служить так, как я привыкла, и мне приходилось переставлять ноги, скрипя зубами от натуги и едва сдерживаясь, чтобы не кряхтеть непрерывно, точно дряхлая старуха. Но просить о преждевременном отдыхе я не стала бы, пусть мне пришлось бы ползти за паломниками, как ящерица, извиваясь в пыли. Когда пришло время остановиться на ночь, я едва смогла достать из сумки свои съестные припасы, Монахи раздавали паломникам медовые хлебцы, сушёные фрукты, отлили в наши кружки немного сладкого красного вина. Не обошёл брат Жиром и меня, хотя по его насупленному лицу было видно, что тратить доброе вино на столь нечистивых людей он считает щедростью излишней даже для богов. Я же была так слаба, что попросту приняла его дар без всяких дерзких замечаний и, устроившись в отдалении от остальных, жевала хлеб, не чувствуя его сладости. Монахи развели большой костёр, вокруг которого путешественники улеглись, кутаясь в плащи. Меня не звали поближе к огню, да я и сама понимала, что никто не захочет спать рядом с человеком, который yekшает со ночными духами. Кто знает, не придут ли они расчёсывать мне волосы своими длинными когтями, не сидит ли у меня в груди какой-то подлый бес, выжидающий подходящего часа, чтобы при луне выбраться наружу и украсть у честных людей то ли жалкие остатки здоровья, то ли припрятанный кошелёк со скойцами и серебрушками. Я вздохнула, поплотнее закуталась в свой плащ и прилегла у корней большого дерева, чувствуя Как из небольшого лиска на опушке, к которому мы остановились, всё сильнее тянет сыростью и прохладой.